Глава 12. Подавшись вперед, Гаррет подхватывает мою руку обеими ладонями, всматривается в изображение и, словно не веря своим глазам, касается огненной линии. Но тотчас отдергивает руку, а я ощущаю запоздалый прилив тепла от ладони вверх к локтю. Гаррет обжёгся? И почему он ничего не говорит? На его лице явственно читается замешательство. Чуть ли не носом уткнувшись в тыльную сторону моей ладони, Гаррет рассматривает рисунок довольно долго. Наконец, он поднимает на меня взгляд и разжимает пальцы. Но я... Его рука такая теплая, что я не спешу разрывать касание. «Даниэла, когда вы увидели новый цветок?» «Это важно?» «Утром. Я понимаю, что важно рассказать и про конверт, и про зеркало, и я ни в коем случае не собираюсь скрывать, но сперва мне хочется услышать хоть что-то. Простите, Даниэлла. Вы мне не расскажете?» «Спасибо, что врать не стал. Отличить ложь от правды я бы вряд ли сумела. Мне нечего вам рассказать. Больше пяти веков назад...» Случилось то, что в родовых записях называют второй потерей. Глава рода, его супруга, младший сын и незамужняя сестра погибли в пожаре. Наследник, 14-летний мальчишка, уже учился в военной академии, и это его спасло. Город прерывается. Кажется, до него доходит, что он уже довольно долго держит меня за руку. Он неловко отстраняется, и я опускаю ладонь на стол а цветки горят словно бы ярче. Надо как-то отреагировать на рассказ. Ваш предок справился? Пожар уничтожил некоторые реликвии, всю библиотеку, архив, документы. Что-то Верон восстановил по памяти, но, как вы понимаете, многое было утеряно. Вы сказали, вторая потеря. Значит, была и первая? Да, Даниэла. Во главе рода остался малолетний преемник, а документы и книги точно так же были потеряны. Я никогда не слышал о двойной печати, не видел двойного изображения. В храме на стенах один цветок. Да, и появление второго ставит меня в тупик. Сведения о нем были давно утеряны. Такое впечатление, что история графского рода Это история о затянувшемся угасании. И мне не повезло стать частью этого рода, когда судьба готовится поставить финальную точку. Зеркало в кабинете графини. Оно особенное? В кабинете графини есть зеркало? Почему вы думаете, что оно особенное, Даниэла? Не повезло. Я рассказываю про письмо, про гербарий, про то, как в кабинете открылся переход... Про то, как огненный цветок отозвался, когда я назвала его не печатью, а ключом. Я стараюсь ничего не упустить. Ага, стараюсь. Про незваного визитера я забыла. Гарретт выслушивает меня очень внимательно. Не перебивает. У вас нет идей, почему у кого-то есть путь в кабинет, из которого прямая дорога в спальню? У меня есть только предположение. Хоть что-то. Только вот судя по тому, что город замолкает, он то ли забраковал свое предположение, не успев озвучить, то ли озвучивать не очень хочет. «Да», — подталкиваю я его. Если верить легендам, когда-то на месте руин возвышался дворец, роскоши которого мог бы позавидовать сам император. Я не думаю, что здание было настолько большим, в легендах любят приукрасить, но факт в том, что здание действительно существовало, а дом, в котором мы сейчас находимся, по одной из версий, был всего лишь гостевым. Мой отец считал версию чепуховой, и я с ним соглашался. Зачем возводить двухэтажный особняк? Проще выделить во дворце гостевое крыло. В доме четко выделяются хозяйские спальни и есть гостевые комнаты. Гости-гостей. Согласитесь. Странно. Согласна. Я считал, что дом был возведен для наследника. Жест щедрый, но хотя бы логично объяснимый. М-да. Очень странно, что дворец или большой дом, чтобы ты то ни было, не уцелел, а дом стоит, пусть никак как новенький, но целый и невредимый. Пусть где-то требуется ремонт, серьёзных повреждений нет. Разве что крышу я не видела. Да. Я тоже об этом думал и не находил ответа. Дом будто из другого теста построен. Час от не легче. Если граф здесь не хозяин, то в перспективе маячит выселение. Значит ли это, что, потеряв дом, граф сможет вернуться в город? Пусть не столицу, в провинцию. Или приказом императора он должен проживать в родовых землях, а в доме или в землянке — проблемы графа. Значит, единственный шанс разобраться — это открыть переход и сделать шаг в неизвестность. Мне, конечно, страшновато, но конверт с цветком-ключом, на мой вкус, больше всего похож на приглашение. И потом, какая альтернатива? Дрожать под одеялом в ожидании незваных визитёров? Смена спальни проблему не решит. Сперва я поговорю с девочками. Возможно, им удастся вспомнить что-то из легенд и сказок. Что-нибудь еще? Похоже, Гаррет ни разу не авантюрист. А еще он немного тугодум. Он то ли не понимает очевидного, то ли не хочет понимать. Чужаки сами выбирают время визита. Что помешает им появиться, когда нас нет? Гаррет собирается оставить сестер и тетушку Хлою наедине с угрозой? Я сомневаюсь, что он потащит их за собой в берлогу к медведю. На его месте брать с собой Бетти я бы точно не рискнула. Дело не в медведе. Разбираться с переходом придется. И без меня Гарет на ту сторону не попадет. Я без него? Да. Соваться в одиночку? Неразумно. Но мне при любом раскладе придется сунуться. А вот для Гарета есть варианты. Это в чем я себя убеждаю? «Не-не-не, одна я никуда не пойду». «С чего я вообще решила, что должна заниматься проблемами графа и его сестер?» «С одной стороны, очевидно. Я его супруга. И не просто жена по бумажкам, а признанная родовыми регалиями, с печатью-татушкой, гуляющей по телу, как ей вздумается. Но с другой стороны, изначально в основе брака простая и понятная сделка. Медведь получает родство с графом, а граф — деньги. Мои интересы никем из мужчин не учитывались. Конечно, Медведь мне с удовольствием заявит, что я обязана быть благодарной за титул графини. Но, простите, брачная командировка на север континента без багажа — вот демонстрация истинного ко мне отношения. Граф ко мне добр, но это не повод расшибаться ради него в лепешку. Больше того, до сих пор я не закрыла вопрос. Добр граф ко мне? или к моему приданному одна я не полезу в компании графа а нельзя ли нам разойтись не в смысле развестись а в смысле жить раздельно пусть граф заберет большую часть приданного и лечит гэби ремонтирует дом ждет когда император перестанет гневаться словом пусть делают что его душе угодно а я с меньшей частью приданного переберусь в провинцию да да Делить шкуру медведя? То есть приданное? Больше ничего. Я остаюсь на стуле. Вроде бы... Вдруг у Гарата есть способ перекрыть либо кабинет, либо опочевальню, и я зря беспокоюсь. В доме небезопасно. Да. Его Величество будет недоволен, если я приведу сестер в столицу. Хм. То есть он все-таки ставит на бегство всей семьей? Гаррет все же что-то либо знает либо подозревает, но не хочет говорить. Он трёт виски указательными пальцами, и на миг Гаррет кажется очень уязвимым. В душе вновь поднимается желание помочь, поддержать, стать другом. Либо я добрая, либо в храме во время брачного ритуала мне промыло мозги. У вас есть идеи, кто может скрываться за зеркалом? Нет, Даниэла. Ври дальше. Гаррет, кого упоминают древние легенды? Пожалуй, я и без вас знаю, не так ли? Вы подозреваете, что нас навестили демоны? Даниэла. Угадала? Что же, сталкиваться с демонами я точно не намерена. Я бросаю взгляд на окно. За стеклом разгорается тень. В солнечных лучах искрится лед, а до полудня еще несколько часов, которые, похоже, мне так и предстоит провести на жестком стуле в кабинете графа. К себе я не пойду. Татушки на моей руке гаснут, но не исчезают. Легкий зуд подсказывает, что цветки поднимаются на сгиб локтя. Уверена, если я подниму сейчас рукава, я увижу их движение, но я не проверяю. Какая разница? В доме есть библиотека? Шерстить книги слишком долго, но я зачем-то спрашиваю. С пустыми стеллажами. Звучит грустно. Гаррет, вы согласны попытаться продавать антиквариат? Я не представляю, как именно провернуть продажу, при условии, что ни я, ни Гаррет ничего не смыслим в ценах и белых схемах продажи. Подставиться под мошенников у меня ни малейшего желания. Поручить сестрам не слишком разумно. «А что, если поговорить с ведьмой? Кому, как не ей, знать древние страшилки?» «Распоряжайтесь, Даниэлла». «У вас были планы, Гаррет. Не смею докучать дальше». «Даниэлла, о чем вы?» Он поспешно встает. «Хотя визитер не причинил вам вреда, чему я несказанно рад, пренебрегать безопасностью недопустимо, я настаиваю, чтобы вы приняли мое сопровождение» как завернул. Я не сразу понимаю, какой смысл гард завернул в витиеватую словесную конструкцию. Не представляю, как дорогой супруг защитит меня от демона. Ответ на мой вопрос буквально материализуется в кабинете, и увы, он отличается от того, который бы я предпочла получить. Рабочий кабинет, будучи частью анфилады комнат апочвальной графа, зажат между личной комнатой его сиятельства И личной гостиной. Войти можно с обеих сторон, через коридор или через мою спальню. Двери распахиваются одновременно. Я толком ничего не успеваю понять. Появляются мужчины очень странного вида. Их тела полностью скрывает матово-синяя чешуйчатая броня, переходящая в имитирующие птичьи головы шлемы с клювами. Облачение смотрится настолько единым, что на миг мне даже кажется, что темно синяя шкура незваным визитёром родная. Вдруг демоны так и выглядят? Прямоходящие ящеры с орлиноподобными головами. Это ведь демоны? Иллюзию рушат мыски. Хотя я не вижу, где брючные переходят в голенище сапогов, я вижу округлые мыски и квадратные каблуки. Гаррет моментально оказывается впереди и прикрывает меня собой. Один против пятерых. «Из-под забрала старшего?» «Думаю, что старшего». Раздается глухой голос. «Господыня Эмили Отте желает видеть леди». Я не знаю, как реагировать. Спрашивать у бойцов, почему «господыня», а не «госпожа», и почему «меня», а не «графа», наверное, бессмысленно. Тон, которым ко мне обратились, условно учтивый, по крайней мере, со мной заговорили, они схватили за шиворот, как бессловесного котенка, Только вот тон бойца отказа не предполагает. «Моя супруга», — начинает граф. Старший боец с махом руки отправляет Гаррету в лицо темно-фиолетовое облако дыма. И хотя Гаррет пытается выставить магический щит, не успевает. Облако действует мгновенно. Гаррет оседает на полу. К счастью, дышит. «Все произошло так быстро. Я не настолько напугана» сколько ошеломлена. До меня медленно доходят, что с ворвавшимися в кабинет демонами я осталась наедине.